Глава 12. Фактическая победа над Ямакенгуми. Мировое соглашение. Адвокаты хотят большего. Участвуя в судебном процессе по иску Кадзука Хосоки на 600 миллионов йен, я готовился подать иск против Ямакен Гуми о возмещении морального ущерба по делу о нападении на моего сына. Мне также приходилось выполнять и свои повседневные обязанности. В 2016 году я одновременно работал над серией статей о Хосоке, Викли Джендай и над книгой, так что год выдался напряженным. Мне предложили помощь в продвижении судебного процесса против Ямакен Гуми. 25 июля Хедеми Ито — Бывший инспектор полиции префектуры Сидзуока, с которым я был давно знаком, представил меня двум адвокатам. Йосихиро Мицуи и Хамамацу был известен своей компанией по изгнанию из офиса Итирики и Кагуми, банды клана Ямагути. Был ранен ножом в спину членом банды, умер от болезни в августе 2007 года. И некоему Нагао сей господин, кажется, являлся членом комитета по противодействию гражданскому насилию в Японской Федерации коллегии адвокатов. И то, видимо, решил, что мне может пригодиться поддержка этих господ, поэтому познакомил нас. Мы сидели и пили чай в ресторане в парке Хибия. Надо сказать, это был не самый легкий разговор. Нагао был очень высокомерен. Он сказал, «Правда? Вы хотите подать в суд на Ямакенгуми?" «А не на Ямагутигуме? У вас личная неприязнь к бывшему боссу Йосинори Ватанабе?» Тон голоса, которым он говорил, был очень неприятный. Мне очень хотелось резко ему ответить. Меня ударили ножом в спину по приказу Ватанабы. Будет ли это достаточной причиной, чтобы испытывать к нему неприязнь? Однако я сдержался и спокойно пояснил обстоятельства дела. Причиной ранения моего сына были мои проблемы с кланом Ямакен. Признание преступника привело к тому, что столичный департамент полиции начал расследование в отношении подразделения Ямакенгуми – Канкокукай. С приходом шестого босса Ямакенгуми пик ее могущества прошел, и то, как она принимала новую систему, сильно отличалось от действий других групп. Следовательно, тактика судебного преследования Ямагутигуми должна быть другой, нежели в случае с Ямакенгуми. В контексте данного дела ответчиком должна быть Ямакен Гуми. Если моим противником будет Сукаса Синобу, лидер Ямагути Гуми, то фокус будет размыт. Затем я добавил. Я не рассчитываю на поддержку Японской Федерации коллеги адвокатов. Я обращаюсь к адвокату в частном порядке за определенную плату. Есть один адвокат, к которому я обращался в прошлом году, по вопросу об авторском праве и выиграл дело. Поэтому я собираюсь снова обратиться к нему». Я не планирую расширять свою команду защиты. Все в порядке. Мы можем поддержать вас», — ответил Нагао. «Да кто ты, черт возьми, такой? Обойдусь как-нибудь без твоей поддержки». Думал я про себя, прощаясь с ними. Он действительно был очень неприятный человек. Все же у меня остались приятные воспоминания об адвокате Йосихиро Мицуи, который мало говорил на той встрече. В последующие годы я вел программу на канале Куйшу Асахи Бродкастинг, в которой в ключевые моменты я брал интервью у членов банды Кудокай, контролировавшей Китакюсю. Тогда же я попросил полицию префектуры Фукуока дать интервью, однако мне сказали, что лично со мной они разговаривать не будут, и прислали адвоката, чтобы тот ответил на мои вопросы. Это и был Йосихиру Мисуи. Подождите, адвокат Мисуи из Хамамусу будет представлять полицию префектуры Фукуока я был удивлен, но решил, что все в порядке, и встретился с ним в Фукуоке. В то время полиция префектуры Фукуока арестовывала и преследовала членов банды Кудокай чаще всего на основании косвенных улик, без веских доказательств. Я спросил у Мицуи, считает ли он, что с организованными преступными группировками можно обращаться не по закону. Мицуи тогда ответил что-то такое – Что бы там ни говорили бандиты, но если полиция захочет вести расследование, то она их прижмет. Кажется, эту сцену в эфире не показали. Но именно так он и сказал перед камерами. Я был поражен тем, что эту фразу произнес адвокат. Мы оба получили ножевые ранения от организованных преступных группировок в прошлом. Однако я никогда не считал, что если мой оппонент — бандит, то я имею право игнорировать закон и карать его, как захочу. Современное государство должно соблюдать юридические процедуры, и если человек заслуживает наказания, то он должен быть наказан. Концепция равенства перед законом должна быть основой работы юриста, но он заходит так далеко, что выражает личное мнение, основываясь на своем опыте работы в полиции префектуры Фукуока. В этом мире есть люди, которые говорят странные и даже возмутительные вещи, при том, что они вообще-то являются юристами. Из этого случая я извлек важный урок». Команда защиты разрастается. В августе я навестил адвоката Сигеру Камияма в Икебукуро букуро и попросил его заняться иском по делу Ямакенгуми. Камияма в целом согласился с моей идеей и сказал, что хотел бы работать над этим делом вместе с Акиро Текенаути, который впоследствии стал президентом Токийской коллегии адвокатов и вице-президентом Японской федерации коллегии адвокатов. Поскольку я тогда также рассматривал возможность присоединиться к судебному процессу по иску Кадзука Хосоки, то попросил его участвовать и в этом процессе, на что он дал согласие. В сентябре я снова посетил офис адвоката Камияма. Позже к нам присоединились адвокат Акира Текенаути, главный редактор Шукан Джендай Харуюки Като и главный редактор Синзики Хара. Оба адвоката согласились, чтобы я участвовал в судебном процессе по делу Хосоки и согласились представлять мои интересы. После ухода Кату и Кихара у меня состоялось совещание с обоими адвокатами по поводу иска к Ямакенгуми. Помимо прочего, мы обсуждали подавать в суд на Ямагутигуми или на Ямакенгуми. С точки зрения юриста, чем крупнее цель, тем лучше – Если Такенути и Камияма возьмутся за Ямагути Гуми, у них будет еще больше мотивации. Однако в этом случае иск потеряет свою прицельность. Оба адвоката не стали настаивать на иске против Ямагути Гуми. Такенуути сказал мне, что попросит токийскую коллегию адвокатов и столичное управление полиции поддержать его, даже если он подаст в суд на Ямагути Гуми, а не на Ямагути Гуми. Я был бы рад, если бы меня поддержала Токийская коллегия адвокатов, а не Японская федерация коллегии адвокатов, которая мне не нравилась. Я был почти готов подать в суд на Ямакенгуме. Кихара и Катайосе, ответственные редакторы «Резюме ведьмы», согласились со мной. Вместе с сыном я сходил в районный суд Хатиодзи, чтобы запросить копию протоколов уголовного процесса по факту ножевого ранения. Материалов было очень много. В октябре мне позвонил адвокат Камияма. Он сообщил, что токийская коллегия адвокатов решила направить двух молодых адвокатов из своего действующего подразделения на судебный процесс по делу о ножевом ранении, независимо от того, кому будет предъявлен иск – Ямагути Гуми или Ямакен Гуми. Адвокаты-ветераны Хиденори Тояма и Кадзуя Савада также должны были присоединиться к команде защиты. Это была хорошая новость. С учетом адвокатов Камияма и Токенаути, моя команда превратилась в большую группу защиты, состоящую в общей сложности из восьми человек. Лидером команды защиты стал адвокат Сигэру Камияма. Я обратился за услугами Камияма и Токенаути, но остальные решили оказать мне поддержку сами, без моей просьбы. Однако, несмотря на то, что они сами добровольно предложили свою помощь, я не мог просто воспользоваться ею бесплатно. Я решил выплатить всем, в том числе младшим юристам Гонорар, включающий первый взнос и административные расходы. 2 миллиона йен на 8 человек это была цена, которая в обычных обстоятельствах была бы немыслимо низкой. На встрече с адвокатами обсуждалось, с кем мне было лучше пойти в полицию префектуры Хього. Сошлись на кандидатурах Таяма и Савада. Я ни разу не обращался в полицию префектуры Хиого при проведении своих журналистских расследований, поскольку я получаю информацию непосредственно от банд. Иногда мне помогали репортеры, работавшие в полиции префектуры, но, с другой стороны, иногда они просили меня дать комментарий. Мне не нужно идти в полицию, а полиция относится ко мне несколько настороженно. Я знаю двух инспекторов из департамента полиции префектуры Хиого, но мы не особенно близки». Однако, если адвокаты сочли бы это необходимым, то пойти и пообщаться с полицией было бы можно, я не гордый. Однако в итоге от этой идеи мы отказались. Одним из истцов, точнее основным истцом, являлся мой сын. Команда защиты попросила меня однажды взять его с собой, поэтому в начале декабря мы вместе отправились в офис адвоката Казуя Савада в Ниссисимбасе. Мы все собрались там, чтобы обсудить наши дальнейшие действия. Присутствовал также Хидехиро Сугавара, адвокат из Осаки. От команды защиты я слышал, что Сугавара был чрезвычайно хорошо осведомлен о Ямагутигуме и других организованных преступных группировках. Когда мы с ним поговорили, я понял, что он полностью оправдывает свою репутацию. Он знал все, причем из первых уст. Он также сказал мне, как само собой разумеющийся, что это должен быть иск против Ямакен Гуми, а не Ямагути Гуми. Я почувствовал, что нахожусь в надежных руках. В начале 2007 года, 9 января, мы собрались в офисе адвоката Савада для окончательного обсуждения иска. Жалоба была хорошо структурирована и убедительна. Я поблагодарил группу адвокатов за их работу. И Омияма, и Токенаути – мастера юридических формулировок. Тояма довольно гибкий, работал быстро и был хорошим организатором. Хироси Сонобы, Масаюки Мураки и Тосихико Такахаси – Также усердно и умело работали над подготовкой сложных документов. И я чувствовал, что мне достались отличные адвокаты. И сами в деле выступали мой старший сын и я. Ответчиков было пятеро: Кунио Иноуэ из Ямакенгуми, Кунихару Ямамото, председатель Кенко Кукай в составе Ямакенгуми. Ясуцугу Уо Яма, специальный советник Кенко Кукай, Араки Саге, исполняющий обязанности главы Кэдзи Гуми из Кенко Кукай а также У – исполнитель. Сумма иска составляла 50 миллионов йен в качестве компенсации за моральный ущерб мне и 12 миллионов йен моему сыну. Все пятеро ответчиков несли солидарную ответственность, а ответчики Кунио Иноуэ и Кунихару Ямамото – еще и ответственность работодателя. После встречи адвокат Тояма и его коллеги отправились в столичное управление полиции и заявили, что потребуют обеспечения безопасности для меня, моего сына, команды защиты и других. Они сказали, что иск будет передан в окружной суд Токио в начале следующей недели. На самом деле это произошло 22 января. Однако не успел я оглянуться, как с момента нападения на сына пролетел целый год. Председатель Масахиру Намикава приступает к урегулированию спора. Примерно в это же время мне позвонил бизнесмен С, который был также связан с Ямакэнгуми. 2 февраля я посетил его офис. Речь, как я и предполагал, пошла о примирении с Ямакэнгуми. Масахиру Намикава, глава Кюсю Сейдо Кай, отколовшегося от Додзин Кай, позже известного как Намикава Кай, как говорили, работал над урегулированием вопроса по указанию Ямакенгуми. Босс Ямакенгуми Кунио Иноуэ, кажется, приходился названным братом председателю Намикава Кай. Вероятные Намикава и Ямакенгуми попросили Эс поспособствовать примирению. Конечно же, я отклонил это предложение. Ямакенгуми уже должна была получить исковое заявление, но невозможно обсуждать мировое соглашение, когда судебный процесс даже еще не начался». На нашей стороне 31 адвокат, и их имена были указаны в исковом заявлении. Убедить команду защиты будет сложно, и это будет проблемой. Странно, что в Ямакенгуме подумали, что легко смогут договориться со мной. Три дня спустя в Нисиадзабу, округ Мината, был убит Рюити Сугивура, старший член, связанный с Умиосикай, Кобаясикай. 7 февраля, когда полиция еще не знала, кто его убил, Ямагуси Гуми отправили в Токио помощника Вакагасира Такаси Такидзава, управляющего директора штаб-квартиры Тадаси Иреэ, и помощника Вакагасира Хирафуми Хосимото, чтобы обсудить примирение с исполняющим обязанности председателя Сумиоси Кай и Саусеки и другими. Позже выяснилось, что его застрелили два члена группы Кокусуй Кай, которая только что присоединилась к Ямагути Гуми. Это вызвало бурю негодования, поскольку Ямагути Гуми средь бела дня в центре Токио застрелили лидера банды из Канто. Шукан Джендай и другие издания попросили меня освещать это дело. Одним из моих источников был С. который имел контакты с Умио Сикай и был хорошо информирован об их делах. После интервью в Нисси Адзабу он сказал мне, почему бы нам на следующей неделе не встретиться втроем с Масахиро Намикаво и не обсудить предложение Ямакенгуми об урегулировании? У меня не было другого выбора, кроме как отказаться от этого предложения. Когда я встал, Эс поднял два пальца и сказал, глядя на меня, «Два». Я думал, он имел в виду 20 миллионов йен, но сделал вид, что не понял, и вышел из комнаты. Чувствовалось, что Ямакенгуми оказывало значительное давление на председателя Намикава и Эс с целью достижения урегулирования. 1 марта Эс пригласил меня поесть угуря в Рупонге. Он сказал, что Кадзуо Нагана из Ямакенгуме был головорезом и что это он ударил ножом моего сына по сговору с Йосинори Ватанабы. Вакагасира Хидаюки, Сену и Масахира Намикава проклинали Нагана. Ямакенгуме хочет, чтобы я отозвал иск» а вовсе не стремится заключить со мной мировое соглашение. А теперь, когда книга Рюзиме ведьмы Кадзука Хосоки вышла в свет, в качестве поздравления Ямакен Гуми подарит 20 миллионов йен. Он спросил, как мне нравится такая идея. Я отказался, сказав, что это бред и что никто в это не поверит. Тут даже и думать не о чем. До недавнего времени Нагана был молодым членом Кенко Кай, то есть дальнего ответвления Ямакен Гуми. Не могло быть и речи о том, чтобы человек, не являющийся непосредственным членом Ямакенгуми, мог напрямую встретиться с Ватанабе и о чем-то с ним сговориться. Кроме того, никакие денежные поздравления по поводу выхода книги мне не нужны. Никакого праздника по этому поводу я устраивать не собирался. Если в дело вступят деньги, репутация издания будет запятнана. Это не шутки». Уходя, Эс склонил голову и сказал «Я прошу прощения за то, что не могу сделать, как вам бы хотелось. Я думаю, на вашем месте я бы тоже не согласился». Вероятно, С. так и представлял свою роль просто передать предложение на Микава. Не думаю, что хоть кто-то из троих всерьез считал, что это сработает. Поэтому не было смысла встречаться и обсуждать это с глазу на глаз. В результате переговоры о примирении с подачей на Микава прекратились. «Меня это устраивало». Встреча с Намикаво, запланированная на следующую неделю, была отменена. Руководители Сумиоси Кай также рассчитывают на мировое соглашение. 25 апреля 2007 года в окружном суде Токио состоялось первое судебное заседание по делу Ямакен Гуми. Это было всего лишь процедурное заседание без выступлений сторон. Я тоже присутствовал на этом заседании. Со стороны Ямакен Гуми участвовал мой старый знакомый адвокат Юкио Ямануути. Мы с ним обменялись короткими кивками. Одно время он был известен в средствах массовой информации как юридический советник Ямагути Гуми. Поскольку мы были врагами, то не обменялись ни одним словом. После этого адвокат Ямонуути выступил с заявлением, но это был всего лишь набор ругательств в мой адрес, совершенно лишенных той логики, которой должен обладать подобный текст. Я чувствовал себя оскорбленным. Неужели это все, на что он был способен? Когда я спросил одного из непосредственных членов Ямакэнгуми, почему именно Ямановути представлял интересы клана, мне ответили, что в клане ему никто не доверяет, и его назначили просто, чтобы кого-то назначить. Что ж, это многое объясняло. В середине декабря того же года бизнесмен С. впервые за долгое время пригласил меня пообедать с ним. Должно быть, он хотел что-то со мной обсудить. Ресторан находился за театром Хайюдза в Ропонге. Когда я пришел, помимо «С», меня ждал еще один мужчина. Мы обменялись визитками. На визитной карточке мужчины было написано «Т», помощник вице-президента Сумиоси Кай. «Т» внезапно спросил, готов ли я заключить мировое соглашение с Ямакенгуми. «Тогда до меня дошло, для чего был организован этот ужин». Я не собирался во что бы то ни стало добиваться, чтобы суд вынес решение в мою пользу или чтобы дело моего сына стало юридическим прецедентом. Но я хотел бы, чтобы вопрос об урегулировании они решали через мою команду юристов. Я ответил, что не хочу, чтобы меня потом в чем-то подозревали. Т сказал, что если я решу пойти на мировую, то с командой юристов вопрос можно будет решить. Он встал на колени и стал меня слезно умолять. Я запаниковал. Я никогда не сталкивался с такой ситуацией. Каким-то образом мне удалось заставить его подняться. Затем С. намекнул, что сумма мирового соглашения составит уже 30 миллионов йен. Это очень привлекательная сумма, но моя позиция была неизменной. Я не собираюсь ничего от них принимать. Я позволил им заплатить за ужин и попрощался с ними». Ямакенгуми просит адвоката Яманаути написать пространное заявление для суда и одновременно пытается уладить дело деньгами. Вероятно, это связано с тем, что они не уверены в своей победе в суде. Если вдуматься, адвокат Яманаути находится в незавидном положении. Через четыре дня в послеобеденное время состоялось заседание команды защиты. На этой встрече я рассказал о мировом соглашении, предложенном Тейз Сумиоси Кай. Адвокаты не дали особых комментариев, но, похоже, отнеслись одобрительно. В начале 2008 года, 10 января, мне позвонил С. и пригласил в Golden Spa в отеле Нью-Отани, где он остановился. Там были С. и Т. из суми Мы ели жареных устриц и обсуждали дальнейшее продвижение мирового соглашения. Я немедленно написал об этом инциденте адвокатам Кумияма и Токенаути по электронной почте. Поскольку это старая история, я решил, что не будет проблемы, если опубликовать цитату из того письма, С Новым Годом! Спасибо за вашу постоянную поддержку! 10 января во второй половине дня я встретился с С.И.Т. из Сумиосикай. Цель встречи заключалась в следующем. Адвокаты Ямакенгуми предлагают, чтобы они извинились, после чего будет заключено мировое соглашение, и мы заберем иск. Что касается, собственно, передачи денег, то они хотят, чтобы я тайно встретился с Кунио и Ноуэ. Я сказал, что все, включая деньги, должно идти через команду защиты, и никто ничего не узнает, если я не скажу и не напишу об этом. Однако они ответили, что не хотят, чтобы вопрос о деньгах был занесен в протокол суда. Я сказал, что передам их предложение моей команде адвокатов, и мы его обсудим. На этом наша встреча окончилась. Если с точки зрения здравого смысла все это странно, то, думаю, можно сделать вид, что ничего не было». «Поскольку примирение хочет другая сторона, нам нет необходимости идти у них на поводу. Это просто немного усложнит наши отношения с С. На всякий случай я посылаю это письмо не всей команде, а только вам двоим. Я буду признателен, если вы подумаете над этим». Что касается другого судебного процесса по иску Кадзуко Хусоки, то 18 января он все еще продолжался. Истец, ответчик и вспомогательные участники обменялись документами в присутствии судьи, но сторона Хосоки пыталась тянуть время, попросив перенести дату следующего слушания на март. Мне это порядком надоело. Я все высказал адвокату Хосоки Ко Абе. Сторона Хосоки уже оказалась в ситуации, когда у них не было другого выбора, кроме как отозвать иск, и они просто подыскивали удачный момент, чтобы сдаться. Компенсация в размере 5 миллионов 200 тысяч йен. После этого у меня была встреча с адвокатами Комияма и Токенаути в зале коллегии адвокатов по поводу процесса над Ямакенгуми. Оба адвоката сказали, что мировое соглашение должно быть таким, чтобы его можно было объяснить третьей стороне, и его нужно провести через команду адвокатов защиты. Я согласился с ними. 24 числа я снова встретился с С. и Т. из Сумиосикай в отеле Нью-Атани. Я сказал им, чтобы адвокат Ямакенгуми передал моим адвокатам предложение об урегулировании спора, и что вопрос будет решен. На лице Т. было растерянное выражение. 1 февраля я отправился в зал коллеги адвокатов обсудить с командой защиты вопрос о мировом соглашении с Ямакенгуми, а затем поехал в окружной суд Токио. Председательствующий судья объяснял дальнейшие действия. И адвокат Камияма сообщил ему, что накануне адвокат Яманаути, представлявший Ямакенгуми, предложил выплатить 3 миллиона йен в качестве компенсации. Судья был доволен. Возможно, он радовался тому, что в случае достижения мирового соглашения ему не придется оформлять длинное судебное решение. Далее для консультации вызвали Ямакенгуми, и мы ждали в отдельной комнате. Через какое-то время обе стороны были приглашены для обсуждения мирового соглашения. Забегая вперед, скажу, что дело так и не было рассмотрено в суде. После этого команда защиты провела еще одну встречу в зале коллеги адвокатов. Следующее заседание было посвящено окончательной доработке мирового соглашения. Я сказал им, что мы не должны сами определять сумму компенсации и попросил упомянуть те 30 миллионов йен, которые назвал «С». После этого мои адвокаты провели переговоры с адвокатами Ямакенгуми, но мне подробностей сообщены не были. 8 февраля я снова разговаривал с С.И.Т. в Спа в Ньюатане. Я рассказал им о том, что было решено в окружном суде Токио 1 февраля. Будет выплачена компенсация в размере 3 миллионов йен. А Кунио и Ноуэ, Кунихару, Ямамото и другие, принесут извинения мне и моему сыну. С. сказал, что это хороший вариант, за кулисами которого можно будет заключить настоящее мировое соглашение с Кунио и Новое. На лице Т было озадаченное выражение. С сказал, что Кунихару Ямамото изначально не думал, что я пойду на мировое соглашение, поэтому он был рад принять его. Я подумал про себя, что логика С заключается в том, что даже если судья и группа защиты будут выступать за мировое соглашение, но естественно я, будет против то никакого урегулирования не будет. Вот почему было важно, чтобы я передумал соглашаться на урегулирование. Предполагалось, что в ответ на это Ямакенгуми предложит компенсацию. Но я ничего не говорил и не делал. Я оставил все на усмотрение С и ждал, что из этого выйдет. Ну что, вы выполнили свою задачу перед Ямакенгуми? Сказал я С и Т насмешливым тоном. Я каждый раз сообщал моей команде защиты о попытках ССТ достичь урегулирования, но не потому, что я хотел именно этого, а потому, что я хотел, чтобы все было справедливо. Впоследствии выяснилось, что и защита, и судья первой инстанции хотели урегулировать дело. Поскольку адвокаты защиты работали без гонорара, они не могли заниматься моим делом бесконечно. Понятно, что они хотели увидеть исхода дел. Они хотели договориться. Я пошел им навстречу. Нельзя, чтобы я один продолжал упрямиться и требовать разделить все на белое и черное и добиваться создания судебного прецедента. 15-го числа я отправился в коллегию адвокатов. Камияма и Токенаути сказали мне, что Таяма попросил их спросить о моих истинных намерениях. Я ответил, что у меня две цели — добиться извинений от «кунио и ноуэ», и получить компенсацию от Ямакенгуми, и добавил, что единственное, от чего я не отступлюсь, так это от того, что мировое соглашение должно быть заключено в присутствии судьи. 10 марта наша команда заключила мировое соглашение с Ямакенгуми в окружном суде Токио. Мы получили 5 миллионов 200 тысяч йен в качестве компенсации. Что касается других результатов этого судебного процесса, а они были, то в 2016 году Эйдзи Такана, один из руководителей шестого поколения Ямагути Гуми, опубликовал в Шукан-СПА выпуск от 12 июля статью под названием «Достоинства и недостатки журналистики якудза" с выпадами в мою сторону. Видимо, им показалось, что я выступаю в поддержку группировки Ямагути Гуми Кобе, которая откололась от Ямагути Гуми шестого поколения, и им это не понравилось. Статья на двухстраничном развороте имела сенсационный заголовок. В центре внимания ведущий эксперт по репортажам об организованных преступных группировках. Неизвестная внутренняя история алмазного занавеса. И не менее кричащий под заголовок генеральный штаб Ямагути Гуми дает необычный комментарий. Приведу только необходимые для пояснения фрагменты статьи. Статья начиналась с комментария одного из высокопоставленных руководителей Ямагути Гуми шестого поколения. Мидзагути подал в суд на Ямакен по делу об ответственности работодателя в связи с нанесением ножевого ранения его сыну, не так ли? Дело было улажено выплатой компенсации в 5 миллионов йен. Однако сам Иноуэ заявляет, что помимо этого заплатил еще 20 миллионов йен. И Масаки, то Сио, глава Ямагути Гуми Кобе, которого Мидзагути использует в качестве источника информации, это подтверждает. После этого он начал писать статьи типа «Ямагути Гуми шестого поколения» и использует метод Нагои. Редакция журнала «Шукан СПА» заранее попросила меня дать опровержение, поэтому мой относительно длинный комментарий был опубликован в том же номере. Здесь я приведу только ту его часть, в которой говорится про деньги. И, чтобы было понятно, единственные деньги, которые я получаю, это гонорары от СМИ. Когда Ямагутигуми напали с ножом на моего сына, я подал на них в суд, по рекомендации судьи заключил мировое соглашение и получил компенсацию. Но это было до раскола группировки. Это было восемь лет назад, и это не является причиной для меня быть сторонником Ямагутигуми Кобе». Это был иск о возмещении ущерба, причиненного моему сыну ножевым ранением, и я изначально добивался компенсации от Ямагутигуми. Так что мне нечего стыдиться за полученные деньги. Деньги, полученные по мировому соглашению, не имеют никакого отношения к тому, что я пишу. Вы хотите сказать, что я так дешево позволил откупиться человеку, который чуть не убил моего сына? На этом мои контраргументы заканчиваются». Вся эта история с судебным иском сводится к следующему. Ямакен Гуми пыталась задеть меня, напав на моего сына. Однако я подал на них в суд и добился компенсации, так что я тоже нанес им удар. Счет равный. 1-1. В марте 2008 года скончался Такеси Такенака. Ему было 64 года. Он был боссом Якудза, с которым, как мне казалось, мы нашли взаимопонимание. Перед смертью, когда я навещал его в больнице в Окаяме, он все еще был бодр и мог говорить. Я видел Такесси лежащим в гробу, но казалось, что его бледное лицо и закрытые глаза были полны воли встать и идти.